Между тем, столкновение человека с собственной тенью не так уж редко встречается в литературе. От Готорна до Мелвилла, Эдгара По, Марка Твена, Джекила и Хайда Стивенсона и Сердце тьмы Конрада Достоевский ведет нас прямо в чрево чудовища. Он раскрывает потайные уголки человеческой души, которые люди стремятся запрятать как можно подальше. Но чем больше усилий тратится на подавление и расщепление обильной и вязкой тени, тем сильнее она проявляется в проекциях и опасном отыгрывании, как мы уже видели на примере Фауста и Эммы Бавари. Каким бы болезненным не было наше столкновение с тенью, оно воссоединяет нас с нашей человеческой природой. Оно запускает спонтанную жизненную энергию, который, если ею управлять осознанно, может обеспечить необходимые изменения и обновления. Конечно, из нарциссизма трудно извлечь что-то полезное, но по крайней мере его можно ограничить и тем самым избавить окружающих от его травматического воздействия. Говоря словами современника Достоевского Шарля Бодлера, человек из подполья мое подобие. Брат мой. Человек, призванием которого является искусство, воплощает и перевоплощает свой миф, иногда сознательно, иногда неосознанно. Великий поэт Иец прошел через множество трансформаций. По свидетельству современников, некоторые его друзья обижались на поэта, сталкиваясь с новым его воплощением, так как привыкали к прежнему. Вот ответ поэта. Друзья считают, что мне нельзя никогда изменять свои песни. Если бы им было дано знать, что стоит на кону, так я изменяю самого себя. Три поэта, о которых пойдет речь далее прикладывали сознательные усилия для работы над своим личным мифом. Так как великие мифы о жезле и митре, то есть о фундаментальной власти трона и церкви постепенно сошли на нет, людям осталось только искать свой собственный путь через пустыню. Большинство современных произведений искусства Свидетельствует о нашей потребности пройти сквозь каменную стену прошлого, рядясь в одежду из символов, которая вроде бы неплоха сама по себе, но главным ее предназначением является все таки вычленение значений из личного опыта. Если сегодня духовные источники прошлого оказываются недоступны для художников, то тогда в качестве ориентиров они могут использовать только координаты души сконструированные из осколков личной биографии человека. Главными составляющими биографии являются обычно отец и мать, семейная атмосфера и культурные установки детского периода жизни. В предыдущей главе мы видели, как Стефан Дан прорабатывал материнский и отцовский комплексы. Три других современных американских поэта: Теодор Ретке, Ричард Хьюго и Даяна Уэйкоски тоже просеивают тезаурус памяти, пытаясь сложить из разрозненных осколков целостное ощущение собственного я. Как уже говорилось, две самые важные человеческие потребности это потребность в заботе и потребность в доверии, то есть в ощущении, что жизнь как-то помогает и поддерживает нас. И что мы можем достичь своей цели? Теодор Ретке провел свое детство в Сигенау, штат Мичиган. Там у его отца была теплица. К этой теплице он обращается во многих своих стихотворениях, ибо она символизирует не только его родной дом, но и воспоминания о райском зеленом уголке. Родительские образы являются потенциальными носителями архетипических сил заботы и доверия. Когда родители в состоянии нести и передавать эти силы, они начинают активизироваться внутри ребенка. Если же родители не могли обеспечить своего ребенка такими силами, то он начинает искать их у других людей, которые могли заменить родителей. В приведенном ниже стихотворении Редке вспоминает Постеям много лет трех отцовских работниц, которые помогли удовлетворить архетипические потребности мальчика. Ушли в прошлое три древние женщины, под которыми скрипели ступеньки тепличных лестниц, когда они тянули белые веревки, чтобы подтянуть, подтянуть плети душистого горошка львиный зев настурции, вьющиеся розы, к стройным гвоздикам и красным хризантемам. Жесткие стебли соединяются в сноб. Они привязывали и поправляли эти цветочные и больше ничьи няни. Они сновали вверх вниз, быстрее птиц, просеивая грязь Они опрыскивали и шевелили растения, широко расставив ноги. Их юбки развивались, как полог палатки. Их влажные руки мерцали, как ведьмы они летали вдоль грядок, легко и свободно творя. При помощи усиков растений они сшивали воздух стеблями, они проращивали семена, застывшие от холода. Все эти кружочки петельки и завитки они ставили на солнце шпалеру, по которой ввелись растения. Они для растений делали больше, чем для себя. Я вспоминаю, как они подняли меня, рослого мальчика, сжимая и толкая меня под ребра, пока я смеясь лежал у них на руках, нежность, как в супружеской постели. Сейчас Когда в постели мне холодно и одиноко, они все еще находятся возле меня эти древние, жилистые старухи в своих цветастых платках, пропавших потом, с поцарапанными запястьями и дыханием, слегка отдающим нюхательным табаком, лёгкое дуновение которого почувствовал я в своём первом сне. Эти три женщины, которые застыли во времени, словно мухи в янтаре, по-прежнему подпитывают внутреннего ребенка. Теперь стало понятно, что их работа и их забота о ребенке нужна была для создания Теменоса, священного закутка в психике, пока поэт переживал трудные времена и боролся с чувством депрессии и утраты. Они больше, чем просто работницы, они няни, которые ухаживают за всем, что развивается, будь то растение или ребенок. Поэт снова переживает удивление от таких простых вещей, как колыхание юбок, обворожительные движения, цветастые платки, поцарапанное запястье, запах нюхательного табака, всех этих метанимий, которые обращены в прошлое. Из своего трудного настоящего, из холода и одиночества он вновь погружается в то время, когда он ощущал заботу и душевную теплоту. Воспоминания поддерживают и даже подпитывают его изголодавшуюся душу. И мы сами, когда сталкиваемся в среднем возрасте с масштабностью жизни и одиночеством странствия, тоже можем хотя бы отчасти скрасить свое существование, обратившись к тому времени, когда жизнь действительно обеспечивала спокойствие и поддержку.